Во раз при. В добром ли здравии ваш сергамяна, спросил Радзамтал о валис лекарь. Без малого 60 десятков спешенных лучников барона Шоши впервые в своей жизни стояли на каменной площадке перед чашей полностью готовые к бою. Как и наставлял их барон, повсюду горели костры. Жмущийся к земле огонь разбрасывал по склонам горы длинные изломанные тени. Приблизиться к вершине горы незамеченным было невозможно. Лучники во всем следовали указаниям барона. На шее каждого болталась на свитом из волос внутри шнурке нитка заговоренных стеклянных шариков. Шапки из волчьих оголовьев с торчащими ушами и оскаленными клыками были надеты лучниками поверх стальных касок. Наконечники стрел и клинки были смазаны эликсиром, состава которого лучники не ведали. Если бы не горели костры, если бы царила кромешная тьма, лучников ожидало бы немалое удивление. Сталь наконечников полнилась едва приметным ровным светом. Вместе с лучниками был и барон Шоша. Была здесь Изверда. Ее появление настолько приободрило дружинников барона, что они забыли поинтересоваться, откуда здесь взялась госпожа. Зверда была безоружна, но привычная рассеянная полуулыбка по-прежнему блуждала по ее губам. Солдаты стояли к ним спиной и не могли видеть, как бароны и баронесса то и дело прикладывались к воде в каменные чаши и пили долгими жадными глотками. Бароны Машмагард называли ее земляным молоком, но никто из лучников об этом не догадывался. У каждого солдата свой приказ. По северному склону горы, прямо на наметающиеся огонь костров, поднимались другие солдаты другого хозяина. Это были пластуны в эльвире. Обе стороны выпустили стрелы почти одновременно, без предупреждения и без команды. У каждого был свой приказ. Перестрелка продолжалась долго. Пластунов было больше, они могли прятаться за пышными юбками елей. и перебегать вверх по склону от дерева к дереву. Лучники шоши повинуясь приказу барона, поначалу стояли на месте, закрывая каменную чашу с незамерзающей водой от пока еще невидимого гостя. Однако, когда было выбито больше десятка его людей, барон, взревев проклятья, разрешил лучникам рассредоточиться. Края плоской площадки, располагавшейся перед чашей, были окружены молодой, но буйной порослью заснеженного терновника. В ней зверда и Шоша, оказавшиеся без прикрытия своих лучников, растворились с такой легкостью, словно бы их и не было никогда. Между елями прокатился приглушенный утробный рокот, перешедший в жалобное ворчание, нечленораздельные сетования и вдруг разрешившийся в разымающем душу вои. Поверхность воды в чашеном мгновении полыхнула коралово-алыми всполохами, словно бы пронеслась по ней стайка огненных водомерок. Этому вою ответил нестройный боевой клич Пластунов. Забросив арбалеты за спину, они обнажили мечи и стремглав бросились на жидкую россыпь лучников шоши. Щёлк, и обливаясь кровью, падает на землю безусый парень, самый младший боец из отряда Вальвиры. Щёлк, щёлк. И обреченно шипя от боли, отползает под защиту деревьев полусотник плустонов. Бывалый стрелок и рубака гилой, в чью коленную чашечку разом впились две стрелы. Один из пластунов был ранен, когда пробегал мимо костра и упал прямо в огонь. Он перекатился по горящим дровам, набрав полные сапоги углей и заорал так, что живые предпочли оказаться на месте мёртвых. Его милосердные стрелки Шоши поспешили добить первым. Когда пластуны были уже совсем близко, Дружинники Шоши обрушили поперек склона несколько подрубленных заранее елей. Трёх пластунов задавило, Еще трое, самых проворных, опередивших падающие ели, были застрелены лучниками. Остальные оказались временно отсечены от площадки. Начальник над стрелками Шоши осторожно поднялся с колена и встал в полный рост, держа заряженный лук наготове. Он понимал, что это лишь передышка. что через минуту пластуны продерутся через пышные ветви упавших елей и начнется рукопашная тогда лук можно будет спокойно отбросить прочь и взяться за меч но он хотел успеть всадить в кого-нибудь еще одну стрелу напоследок а уж затем браться за белое оружие и вновь сергамена появился совершенно бесшумно мгновение назад перед взором стрелков шоши был только истоптанный снег трупы да затухающие колебания пышных еловых опахал, как вдруг в картине прибавился текучий серый силуэт, возникший откуда-то сверху. Он на мгновение замер, неуверенно качнулся влево-вправо и начальник на стрелками не успел ни испугаться, ни удивиться. Он просто спустил тетиву. Сдобренная эликсиром стрела пробила чудесную шерсть сергамены и вошла ему в бок, впрочем, совсем не глубоко. На пути стрелы оказалось широкое, массивное ребро зверя. Шо мгновенно покинул укрытие в терновых зарослях. Он извлек из длинного сандалового футляра, который висел у него за спиной и был похож на круглые ножны, змеиный живой бич. Прожужжала, раскручиваясь над головой барона многозвенчатая цепь. Сергамена коротко яростно рыкнул. Тетива лука, только что пославшая ему в бок стрелу, лопнула. Зверь прыгнул, не страшась Змея живого бича Шоши, неестественно длинная, двухсаженная цепь с шипастым шариком на конце, впилась точно в лоб Сергамени. Но даже этот удар, умноженный колдовской мощью и способный уложить на повал быка, не смог пробить черепную кость твари. Сергамена повалила барона на землю, одновременно перерезав ударом когтистой лапы ремень шлема От его рёва у Шоши едва не лопнули барабанные перепонки. Лучники, числом около тридцати, к чести своей ориентировались молниеносно, как и наставлял их барон. Почти все стрелы попали в цель. Бока и зад сергамены ощетинились подрагивающими древками с белым оперением. Обычные стрелы едва ли смогли бы пробить шерсть, под шерсток и шкуру сергамены, но даже и тогда они не причинили бы зверю ощутимого вреда. Обычно Но не эти. На снег хлынула густая кровь твари цвета белой плесени. В воздухе разлился тяжелый, терпкий запах. И все равно удары лап сергомяны, сыпавшиеся на шлемы, могли сорвать забрало, сломать барону шею, вышибить мозги. Следующий залп лучников вышел не таким слаженным. Через поваленные ели наконец-то прорвались пластуны барона Вельвиры. Завязалась рукопашная В сергамене торчало около полусотни стрел. Удары ее медленно слабели, но у шлема уже было готово отскочить забрало. Барона спасло то, что его пальцы так и не отпустили рукояти змея живого бича. Недоброе оружие с тихим позвякиванием приподнялось над землей, в точности кобра, готовая к броску. Из захлестнулось вокруг шеи сергамены, затягивая смертельную прорезающую насквозь даже двухслойные кожаные доспехи удавку. Теперь пришел черед Зверды. Она была почти безоружна, почти, но каждый ее палец оканчивался длинной, ножевидной насадкой. Она возникла из зарослей терновника, когда Шоша разорался не на шутку. В гневных воплях барона теперь слышались нотки страха. Прогнув спину, как акробатка, Зверда легкими шагами подбежала к сергамене, полоснула обратившегося к ней зверя по морде своей правой стальной лапой, а левую с размаху вонзила сергамене в холку. Оттолкнувшись от земли, зверда перебросила левую ногу в обтягивающей кожаной штанине через спину зверя и оседлала его. Еще одно усилие змеи живого бича, еще несколько частых вскрывающих горло твари ударов зверды И Сергомена наконец завалился на бок. Чего вы ждали, баронесса? прохрипел Шоша, отползая спиной вперед из-под навалившегося на него туши Сергамены. Он же мог меня убить. У меня пряжки рысьих лап на морозе паршиво застегивались!» не изменившись в лице, ответила Зверда. Она лгала, однако Шоша не почувствовал этого. Сама Зверда, пожалуй, не смогла бы толком объяснить свое промедление. Что-то задержало ее на время, которого при других условиях хватило бы существу в обличье Сергамены для того, чтобы оторвать голову ее мужу. Как знать? Возможно, зверда и не возражала бы против подобного исхода.